Глава десятая. Проснулась я от барабанова стука в дверь. Да что ж такое-то? Это не заброшенный чердак, в который меня засунули явно по недоразумению, а проходной двор какой-то. Такой сон перебили. Я широко зевнула, с трудом открыла глаза и повернулась на другой бок. Стук повторился с новой силой. И тут до меня дошло, что надо как-то отреагировать. Светлая мать! Я подскочила на кровати, и весь сон как ветром сдуло. — Ведь я в боевой академии! — соскочила добегом к дверям. — Кто там? — пискнула, услышав чьё-то тяжёлое дыхание за дверью. — Свои! — прогудел знакомым голосом дядька Симеон. — Открывай, Ведяна! К ректору пойдём! — гулко прозвучал в густом коридоре его голос. — А я бы рада открыть, да дверь стояла ковкопанная. Вот как захлопнула её вчера, так и всё. Неужели я сломала магический замок? С моим-то везением. Могла, могла и сломать. Как? А вот кто его знает? Как говорится, сломать не строить? Я пугливо отдернула за ручку. Очень надеюсь что дверь очнется от беспредела. И отреагирует. Бездушная деревяшка даже не подумала. кхм Я откашлялась, глотая вязкую слюну. Сразу во рту пересохла. Водички бы сейчас колодезной, сладкой. Так не могу я, дядька Симеон. «Не открывается!» — грустно прошептала я и на всякий случай еще раз покрутила ручку в разные стороны. Бессменный комендант общежития для боевых магов недовольно загудел. «Не может она, а вчера, как смогла, порушила чужие чары. Деньги, между прочим, плачены были магу-артефактору немалые. А мне даже и не стыдно было, вот нисколечко. А что ж вы, дядька Симеон, меня тут запили-то?» «Между прочим, без всяких удобств». За дверью только хмыкнули. Мужчина и сам понял, что, судя по всему, что совершенно об этом не подумал. Это промах, да еще какой. для коменданта почти непростительный. Но как же эта ведьмочка смогла открыть замок? «Ты... это... извиняюсь я, в общем, Ведяна. Моя вина», — со вздохом сказал наконец смущенный дядька Симеон. «Но как же ты дверь-то открыла все-таки?» я Ева вот тоже вздохнула, потому что представление не имела как. Да так и сказала. «Вот не знаю, дядька Симеон, оно как-то само вышло. Просто, ну, очень мне нужно было. Понимаете?» Симеон понимал. «Да, вот дару у Сильно захотела, и вот тебе. Способная чужие чары порушить». Мужчина задумчиво посмотрел на дверь и даже ощупал ее. «Ломать придется». С тоской подумал, да и приналёг наказавшуюся неприступную старую дверь всем своим телом. А тила тело дальнего потомка орка была как камень. Вполне сгодилось и как таран. Раздался треск, поднялся недовольный звон магического замка, переходящий в диапазон ультразвука. Несчастная дверь рухнула, а дядька Симеон тяжёлым снарядом приземлился прямо под маленьким грязным окном. Меня сразу звуковая волна отмела в сторону. Вот только этим и спаслась. А то бы ссадин до да синяков не сбежать. И мои драгоценные пузыречки могли пострадать. Стекло, конечно, закаленное, но мало ли. Вот как раз сейчас чувствую дядьки Симеону, ой, как они понадобятся. — Да чтоб тебя! — повручал мужчина, сметая в сторону здоровенно обломок доски. И сжал зубы, чуть нёхнув от боли. Занузил руку. Не иначе. Я-то сейчас к нему, набегу, вынимая свой запас. Сразу ведь нужно нашла. «Вот опыт-то что делает? Давайте скорее руку-то, дядька Симеон!» И буквально вытащила его руку из-под мышки, куда тот ее засунул. «Сейчас, потерпите-ка!» Я быстро отвинтила крышечку и капнула уже на начинающуюся опухать ладонь вытяжку из корня лукала многолистной. «Самое то сейчас! И ткань вокруг очистит, не даст загноиться и опухоль уберет! Да и мне вот что-то цвет ее не понравился!» «Ладно опухоль, но как-то уж слишком быстро и темнеет начало». «И из чего дверь-то это? Какое дерево брали?» — спросила я, внимательно оглядывая из сам обломок, и пострадавшую ладонь. «Да кто ж его знает, Ведяна?» Дядька Симеон попытался отнять у меня свою руку. «Ну куда там? Мы, ведьмочки, если уж начнем кого лечить, то сами решаем, когда лечение это закончить. Посидите-ка спокойно, дядька Симеон», — скомандовала я. «Когда вот опухоль спадет, тогда и пойдем, к ректору ж. И посмотрел на него, округлившимся от непонятного волнения, глазами. Образ Сандра Огненного из той бабулиной книги опять нарисовался перед глазами. «Конечно, я-то час отогнала его, а вот нечего, тут не мешаться. Лечу я!» Слава светлой матери, опухоль стала уменьшаться, значит, обычное дерево-то, незачарованное. «А то ведь тогда он не смог бы дверь вышибить!» Зачарованное дерево — это вам необычное. Пусть даже дуб столетний. — К нему... — чудно нахмурился дядька Симеон и потянул ладонь еще раз. — А я отпустила. — Пускай себе. Теперь все заживет и без моего присутствия. — А вы думали, что это так корень лукалы подействовал? — Быстро-то. — Вытяжка хорошая, слов нет. Без моей-то силы ведьминское дело шло бы куда дольше. — Так что давай, Ведяна, собирайся. Иначе была дядька Симеон и поднялся, держась за поясницу. А что мне собирать-то? Ничего у меня нету с собой, кроме котелка родимого, в котором где-то там далеко или близко ли затихарился рыська. Я прислушалась. Тихо. Вот как-то подозрительно тихо.